«Это твоя вина», — сказал Визерс. «Я предлагал тебе перейти на мою сторону еще на станции, упакуя в вакуум ее останки. Но ты предпочел все сделать по-своему. И что в итоге?» «Скаари, пиратские бароны, космические сражения и бегство от торпеды. Куча приключений, а ты все равно сидишь передо мной». «Зато я знаю чуть больше». «Многие знания, многие печали, уж поверь мне», — сказал сол. Приготовься, сейчас тебе станет еще печальнее, ибо я собираюсь приумножить твои познания. Довольно неожиданное поведение с твоей стороны. Прекратил бы ты выделываться, сказал Сол. Твое положение аховое, и единственный, кто может и хочет тебе помочь, это я. Куда вы направлялись, стартовав с пекла? На Новую Колумбию. Зачем? Визерс изумленно задрал правую бровь. Клинонцы показались мне наиболее вменяемыми людьми из всех. Реннера на Новой Колумбии уже нет, сказал Визерс. Он слишком ценный кадр, чтобы использовать его таланты для обороны одной планеты. Да и даже если бы он там был... Это чрезвычайно глупое решение, Алекс. Реннер ни за что не стал бы тебе помогать. Кто ты ему? Никто. Зато Асад — верный стратегический союзник Тарена II. «И что теперь? Ты хочешь, чтобы я отправился в эту вашу экспедицию в Сектор X? «Экспедиция пока откладывается», — сказал Визерс. «Возникли непредвиденные сложности, и ты можешь помочь мне их преодолеть. Хотя бы частично». «Что для этого нужно сделать?» «Ты помнишь Киру?» «Помню. Девушка-пилот на Макларене. Еще она должна была войти в состав экспедиции». Ее похитили. Я знаю, где она находится, но не могу действовать по своим обычным каналам. И был бы тебе очень признателен, если бы ты освободил ее и доставил, ну, хотя бы на Сцепион-3. А дальше ею займутся мои люди. Кто похитил? Зачем? Помнишь, мы говорили с тобой об эволюции, о появлении новых людей со способностями, которые раньше за представителями человечества не числились. «Перестань задавать дурацкие вопросы. Ты же знаешь, что я помню все». «Ценное качество», — сказал Визерс, «Кира тоже принадлежит к таким людям. Молниеносная реакция, позволяющая пилотировать корабли так, как она их пилотирует. Феноменальное зрение, повышенный болевой порог, еще там по мелочи. Так вот, внутри СБА есть свои течения. И не все согласны с тем, как я собираюсь использовать таких людей». И Кира попала в руки сотрудникам конкурирующего отдела. Они не будут ее использовать, они просто разберут ее на запчасти, пытаясь понять, что там как устроено. Кстати, они и тебя разберут на запчасти, если ты к ним попадешься. Не для этого ли ты меня туда отправляешь? Твоя подозрительность уже за гранью, сказал Визерс. Ты и сейчас в моих руках. Зачем мне еще тебя куда-то отправлять? Извини, это привычка. И каков план? Я дам тебе координаты их базы на одной пустынной планете, сказал Визерс. Вы с твоим другом полетите туда, благо корабль у вас неплохой, и оружия на нем полно. Заберете девушку и убьете всех, кто ее удерживает. В лучших рыцарских традициях, так сказать. Дама в беде и двое героев в сверкающих доспехах спешат ей на помощь. «Почему ты не можешь поручить это своим сотрудникам?» «Из них получаются хреновые рыцари», — сказал Визерс. «Если серьезно, то за мной и большинством моих людей следят. Не стоило большого труда организовать эту операцию и вырваться сюда, не привлекая ненужного внимания. К тому же большинство людей, которых я могу назвать полностью своими, не обладают необходимыми боевыми навыками». «В СБА нет людей с необходимыми навыками?» «В СБА есть», — усмехнулся Визерс. «Но вся проблема в том, что среди тех из них, кто доступен для меня в течение ближайших двух недель, нет таких, кого я могу назвать полностью своими». «А мне противостоит другой генерал СБА». «Как ты думаешь, как поступит командир штурмовой группы СБА, когда, начав выполнять мое задание, обнаружит, что атакует одну из баз своего же ведомства. И поэтому ты готов рискнуть и довериться мне? Это чертовски сомнительно, Сол. Охрана там слабая. Главную ставку они делают на удаленность базы. Персонал немногочислен, и в основном ученые, которые стрелять не умеют. Бывалых вояк там наберется от силы десяток. Я предоставлю тебе подробный план помещений и график дежурств. На вашей стороне эффект внезапности, ибо нападения они не ждут. Они не знают, что координаты их базы для меня уже не секрет, а сама планета не представляет никакой ценности.